Шаг z 2 Проверка на слияние. Следующий шаг, z 2 заключается в том, чтобы проверить, соединены ли вы с частью. Вот несколько способов это сделать. Как сильно вы ощущаете эмоции этой части? Если часть сердита на кого-то, насколько сильно вы злитесь? Например, если вы ссоритесь с супругом или супругой, кричите ли вы так, как Шейла? Вы молча бледнеете от гнева? Вам просто приходится сказать, как ужасно он или она с вами обращается? Или у вас есть свободное от гнева пространство, из которого вы можете попытаться взаимодействовать более конструктивно? Насколько вы поддаетесь представлениям части, ее убеждениям о вас и о других людях? Например, если какая-то часть вас верит, что вы никогда в жизни не найдете свою любовь, насколько вы согласны с такой точкой зрения? Вы уже бросили все попытки найти удовлетворяющие вас отношения? Вы уже уверовали, что такая ваша судьба? Или осознаете, что это просто иррациональное убеждение? В случае Шейлы, насколько она клюнула на мнение своей истеричной части, что муж ее не любит? Насколько вы укоренены в том внутреннем пространстве, из которого можете осознавать эмоции и убеждения части? Можете ли вы найти то внутреннее пространство, превосходящее надежды и страхи вашей части, то состояние, в котором относительно спокойно и ясно можно видеть, что происходит? Это «я», занимающий трон сознания. Какие чувства возникают у вас по отношению к вашей части? Не те, что испытывает часть, а те, что вы испытываете по отношению к ней, как если бы она сидела перед вами. Если вы фокусируетесь на грустной части и грустите, это эмоция части. Вам нужно понять, как вы относитесь к грустной части. Вам она нравится? Вы ее цените? Осуждаете? Ненавидите? Вы заботитесь о ней? Вам интересно узнать о ней больше? Или вы хотите от нее избавиться? Если вы можете получить четкий ответ на этот вопрос, то, вероятно, часть отделена от вас. Если произошло слияние, вам будет сложно ответить на этот вопрос. В конце концов, если вы есть часть, вам не просто что-то испытывать по отношению к ней. Иногда один этот вопрос помогает вам отделиться от части, поскольку, чтобы дать ответ, вы должны отступить в особое пространство. Этот вопрос также является основным для шага Z3 в процессе терапии ВСС в главе 6, поэтому он выполняет двойную функцию. Мы вновь обратимся к этому вопросу позднее. Иногда, просто выясняя, какая часть слилась с вами, вы создаете достаточно пространства для того, чтобы можно было с ней поработать, но в других случаях вам придется потрудиться, чтобы выйти из слияния. Если вы отделены от целевой части, переходите к шагу Z3 в следующей главе. Если вы соединены с ней, то выполните шаг Z2, отделяясь от части. Существует множество способов это сделать.